Они делали тайные сборище, имели вон их храмы, престолы, жертвенники. Ужасные совершались там клятвы с целованием креста и Евангелия, которыми обязывались и обманщики, и обманутые, вечную верности и повиновением ордену Златорозового креста с тем, чтобы никому не открывать тайны ордена, если бы правительство стало всего требовать, то, храня оную, претерпевать мучения и казни. Второе. Мимозаконной, богом учрежденной власти, дерзнули они подчинить себя герцогу Брауншвейкскому, отдав себя в его покровительство и зависимость. Третье. Имели они тайную переписку с принцем Гессенкассельским и с прусским министром Вёльнером, изобретенными ими шифрами, и в такое еще время, когда Берлинский двор оказывал нам в полной мере свое недоброходство. Четвертое. Они употребляли разные способы к уловлению в свою секту известной по их бумагам особой примечание Павел Сын Екатерины II. Всем уловлении Новиков сам признал себя преступником. Пятое. Издавали печатные у себя непозволенные, развращенные и противные закону православные книги. Примечание. Незеленов. Цитатное сочинение. Страница 360. Явив милость императрица, заменила смертную казнь Новикову заключением в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Остальные руководители масонства отделались испугом. Некоторые были вынуждены выехать в свои имения и, во всяком случае, на несколько лет прекратить свою деятельность. Баженов попал в опалу. Выстроенный им дворцовый комплекс – Царица под Москвой, был раскритикован императрицей, обречен на длительное забвение. В 1796 году Екатерина умерла, и Павел вступил на престол. Новиков был освобожден и даже приглашен ко двору, но предпочел после пережитого выехать в родовое имение под Москвой. Одной из причин была неуверенность в том, Как Павел поведет себя в дальнейшем? Пережив из-за контактов с масонами унижения, он мог перенести часть вины за них на братьев, особенно учитывая психическую неустойчивость припадки необузданной злобы, характерные для нового императора. Некоторые историки приписывают Павлу отрицательное в целом отношение к масонству. Было ли так на самом деле? Неизвестно, в окружении нового императора по-прежнему находились близкие ему масоны. Сохранились его масонские портреты на фоне статуи богини Астреи. Позировал на них Павел в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена, главой которого он согласился стать. Православного императора не смущало, что орден был католический, Он всерьез воспринял свои задачи по защите ордена против Наполеона, покусившегося на Мальту. Масонское тамплиерство, которое увлекало его, как известно, считало, что ведет свое происхождение от мальтийского ордена. И Павел рассматривал свое гроссмейстерство как по существу масонское. Примечание. Масонство, объединяющее первые три степени каменщиков, учеников, подмастерьев и мастеров, называется Иоаннитским в честь ордена рыцарей святого Иоанна Крестителя, обосновавшегося в Иерусалиме в годы крестовых походов. Впоследствии стал Мальтийским орденом. По масонским учениям масоны слились с орденом в эпоху крестовых походов. Такое совмещение представлений отразилось и на упоминавшихся его портретах. Масонские представления, связывающие источники премудрости и могущества каменщиков с Востоком,